Удобства во дворе Если бы мне кто-то сказал еще пару недель назад, что я попаду в сказку, местами очень страшную, я бы фыркнула и посоветовала меньше употреблять. Если бы кто-то сказал, что я буду лететь на драконе, навстречу неизвестному, я бы не стала крутить пальцем у виска. А позвонила сразу Сереже, знакомому психиатру, с уточнением, не опасно ли с таким человеком разговаривать. Если бы сказали, что я буду делать это совершенно добровольно. Более того, сама буквально навяжусь опасному говорящему ящеру. Ой, да ладно, ничего мне не говорите. Сама знаю, что совершаю глупость. Но в этой страшной сказке про трех братьев герои мне пока не нравятся. А семи добрых гномов не видать. Есть только дракон. Вполне разумный. И вроде бы готовый к сотрудничеству. Во всяком случае, мы договорились, что я не сопротивляюсь и не пытаюсь самоубиться ударом об землю. А он утаскивает принцессу в свою пещеру, как и планировал. Зачем я ему там? Не совсем понятно. Не признается. Ну, не сожрет же в самом деле. Драконы вроде бы рыцари едят, а не принцесс. Или я что-то путаю? Черт, как вообще меня угораздило сесть на эту штуковину, а? Это же дракон. Говорящий, блин, разумный. Это вообще ненормально. А перемещение в другой мир нормально. Ах, чувствую, снова накрывает, но не даю этому ходу. Смирись, Ирма, это другой мир с другими традициями, говорящими ящерами, которые похищают принцессы с башни. Твоя норма просто изменилась. Потому сосредотачиваюсь на открывающихся мне картинках. Дракон без имени, как ни странно, летит медленно, тяжеловесно и довольно низко, так что могу рассмотреть все в деталях. Хотя почему, как ни странно? Я же ничего о них не знаю. Зато могу получить, наконец, хоть какое-то 3D-представление о новой действительности. Княжеский замок не столь огромен, как мне представлялось. Ну, может, для местных и ничего так. Но по мне чуть увеличенный рублевский особняк без пошлых отделок и с толстой крепостной стеной. Ах да, слегка разрушены башни темницей. Зато народу здесь куча. Теснятся там, где в особняке был бы бассейн, сад, площадка для гольфа. А здесь внутренний двор, домашний скот, лошади и бессмысленно бегающие женщины. Некоторые не бегают, кстати, а визжат, застыв и прикрыв голову руками. Визжат так громко, что звук до меня доходит. Мне даже слышится среди этих визгов «Принцессу похитили!». Мужчины же в кольчугах и доспехах, с мечами наперевес, бегают не так хаотично, а бегут целенаправленно на стены. Тычут остриями в небо и угрожающе кричат. И лучники вроде бы луки вскидывают, но не стреляют. Синхронно опускают, когда на стену выскакивает еще один мужик. Как мне кажется, военачальник. Шлем у него крупней и с какими-то остриями. Но тут картинка меняется, потому что мы летим дальше. Я вижу необъятный лес и раскиданные то тут, то там крохотные деревушки. Проселочные дороги и холмы. Поля, хотя скорее огороды. И не сказать, что обширные. Пару странных строений непонятного назначения. будто каменные пирамиды без верхушки. Ленту реки. Уверена, это та же река, в которой я чуть не утонула. Я даже мельком вижу еще один замок, может, даже отцовский. Но в этот момент дракон поднимается выше, попадает в поток воздуха, будто бы выдыхает с облегчением и набирает скорость. А я вынуждена пригнуться и прикрыть глаза. Летим мы долго. Я воспеваю во всяком случае обругать себя и всех прочих разными словами. Устать. Натереть все, что можно натереть, хоть и накинула на его хребет одеялка, А еще замерзнуть, окончательно проголодаться и пообещать себе, что больше никогда... «Слезь меня!» — бурчит вдруг махина и недовольно встряхивается, чтобы я проворней спускалась. Благо, невысоко. Как с двух лошадей, но можно за крыло уцепиться. Осторожненько спускаюсь и осматриваюсь. Пещера. Темная, неприятно пахнущая, не слишком большая. И жутко холодная. А еще там в одной стороне золото, а в другой кости. И это как бы вся обстановка. А уборная, уточняя в некотором шоке, снаружи фыркает дракон и улетает. Я же выглядываю из пещеры и кричу ему возмущенно вслед. Мы на огромной высоте, что значит снаружи? Кто кого проучит? Так называется ситуация в компьютерных играх, когда с каждым следующим уровнем ты только ухудшаешь свое положение. Злая мачеха, суровый отец король, и я в статусе королевской дочки в комфортных покоях. Первый сеттинг. Затем мне угодно невеста князя в золотой клетке. И вот уже драконье сокровища в грязном логове. Хотя будем честными, сейчас я больше похожа на добычу, чем на сокровище. К сокровищам так не относятся. Бу! Тут есть от чего впасть в отчаяние. Туалет, ладно. Я, как врач, привыкла к разным телесным проявлениям. И мне чужда истерия по поводу голой задницы, свисающего с одной из уступов. Могу и прибраться. Даже если это означает выкинуть обглоданные косточки. Нечеловеческие, если присмотреться. Как выглядят человеческие, я знаю. Но голод и холод. Улетая из тюрьмы, я кое-что успела прихватить. Одеяло, всякие женские штучки, наспех скинутые в узел из шерстяной шали, Даже кубок. Но вот еды и воды и дров со спичками, чтобы развести костер, у меня с собой не было. А дракон не предоставил. И умчался прочь, даже не пообещав вернуться. Он серьезно не понимает, что мне здесь одной не выжить. Или по каким-то причинам пытается проучить. Первый час я убираю пещеру и создаю подобие уюта. Но ну, вдруг мне и правда здесь жить придется. Второй. Хожу туда-сюда, чтобы не замерзнуть, и постоянно всматриваюсь в небо. Вдруг летит идиот крылатый. Третий — откровенно паникую, потому что становится все холодней и все сильнее хочется есть. И где добыть еду и тепло было совершенно непонятно. Даже если бы я обладала навыками скалолазанья, я бы не смогла отсюда выбраться без подручных средств в виде крыльев или лестницы. Сверху скала выглядит совсем неприступной, нависает над входом в пещеру острыми каменными копьями. Снизу, ну, может, попроще, но до земли, которая представляет собой густой лес, Очень далеко. А у меня ни перчаток, ни одежды нормальной, чтобы сползти и не сорваться. Сползу, не сорвусь. Сидеть без дела, ждать верной смерти много хуже. Будет мне наука. Не садиться на шею незнакомым ящерицам-переросткам. Я укладываюсь на живот, на краю обрыва и изучаю возможный маршрут. Вот если здесь уцепиться, а потом попробовать переползти вон туда... Но верхнее платье, пожалуй, стоит снять. Повесить за спину кульком. чтобы не мешалось. Именно потому, что лежу и всматриваюсь, замечаю дракона в небе еще издалека. Линию поведения выбираю немедленно. Я еще раньше заприметила узкую щель слева, чуть прикрытую куском скалы. Переползаю туда и втискиваюсь, прячусь. А потом с мстительной усмешкой наблюдаю, как драконище залетает в пещеру и немедленно выглядывает из нее. Снова внутрь. Мечется там, грохочет чем-то-то. Вот чем там грохотать? а потом выдает недоуменное на всю округу. «Принцесса!» И тут же высовывает башку наружу, всматривается в подножье скалы. «Принцесса!» С интонациями у драконища так себе. Недостаточно отчаяния. Но когда он камнем летит вниз, явно в надежде отыскать мое бренное тело, перебираясь назад и с самым независимым видом присаживаюсь посреди пещеры на камень, накинув одеяло наподобие мантии. Еще бы чашечку чая, дымящуюся сюда. чтобы точно попасть в роль благородной девицы, потревоженной в своей гостиной навязчивым ухажером. Я просто не вижу другого способа его проучить. И! садится на попу вернувшийся дракон. «Ирмель, не ик!» — сообщаю самым великосветским тоном. «Но ты здесь и жила?» «Не благодаря тебе». «Я думал, ты того. А другие ведь не...» Начинает и тут же замолкает. Закрывает пасть, встает и становится похож на злобное чудовище. Другие? Были принцесса до меня? И это его привычная манера поведения? Действительно, что-то этим поведением пытается доказать? Ну-ну. Могла бы того, соглашаюсь с недоговоренным. Если бы ты еще немного полетал, разве ты не знаешь, что человеческим принцессам нужно тепло и еда, чтобы выжить? Так ты специально, ревет возмущенно. А ты нет, прищуриваюсь. Зато теперь понял, каково это — потерять меня. Я могу тебя сожрать за такое. Или снова оставить здесь, чтобы я погибла в ледяной пещере. Фыркую. Итог один. Так что, если уж ты не ешь, так и не пытайся убить другими способами. Договорились? Кажется, договариваться с тобой опасно. Это смотря что мне пообещать. Сообщаю ласково. А у тебя какие предложения? «Нежнее, потихонечку. Давай вот сюда. Нет, вот здесь лучше. Левее. Ага. Вроде получилось». С некоторым сомнением смотрим на то, что получилось. Тушу, которую под моим чутким руководством мы, то есть дракон, опалили до поджаристой корочки. Да, у дракона внутри огонь. Мужик с огоньком мне попался. Впрочем, я пока не уточняла его гендерную принадлежность, но мне кажется, мужик. «Нет, я не понимаю, как это возможно». производить огонь в живом существе. Дракон заявил, что это у него пищеварение такое. Но, по мне, так логично в таком случае огонь не из пасти. Ох, не о том думаю. Снова смотрю на результат наших кулинарных талантов. Результат, бывший прежде чем-то вроде маленького быка, дымится прямо скажем, пахнет не очень. Но если я отправлю дракона за новой добычей, уже третьей по счету, первую ты сжег до пепла, боюсь, он просто не вернется. Решит, что такая прожорливая принцесса ему ни к чему. Хотя я еще даже не пробовала кусочка. А давай ты его еще когтями разделаешь немного, и остатки я на решетке допеку. Вношу я рациональное предложение. На решетке, которую ты сделала из золотых струн? Спрашивают с подозрением. Ты хочешь моей гибели все-таки? Уточняю с не меньшим подозрением. Я, если сейчас не позавтракаю, пообедаю и поужинаю, судя по близящемуся закату, то могу дракона съесть. Решетка так решетка, вздыхая чешуйчато и наконец, тушку. Я, отодвигая дрова, распределяю угли и под еще более тяжкий вздох укладываю сверху блестящую штуковину, а потом и куски мяса. Чудненько, осматриваюсь удовлетворенно. В пещере стало теплее и приятней. Вода появилась в огромной бочке. Без разницы мне, где взял. Вряд ли здесь проблемы с водой, в этом холодном речном краю. Костерок, возле которого я одеялко свое бросила. Чище после моей уборки. Мясо шкварчит. В общем, как временное пристанище, вполне приемлемо. И чтобы оно не стало постоянным, мне придется приложить усилия. Но я уже поняла. Дракон не просто разговаривает. Он, в принципе, разговорчивый. А значит, можно его переговорить. Только сначала... <музыка> не сдержанно облизываю я жирные пальцы. Мясо, на удивление, вкусным оказывается. мягким а то что не соленым так переживу кусок огромный съедаю парочку откладываю воду кипятить в золотом шлеме ставлю согласно урчит дракон доедающий все остальное на шлем косится со страданием но не комментирует с солью было бы вкуснее говорю вкратчиво. а вода с травами а кровать с подушками моментально напрягается и фырчит ящер а сказка с нормальными принцами Пожимаю я плечами. Но пока что есть. Я всего лишь пытаюсь улучшить существующие условия. Тебе коготь в рот положи. Крыло откусишь. Передергивается дракон. Мы с тобой договорились, что ты с голоду, холоду и жажды не помрешь. В этой пещере во всяком случае. Про остальное не договаривались. Ты не читал текст мелким шрифтом в договоре? Врачебным почерком. У нас вообще нет договора. Возмущается. Есть. В моей голове. И шрифт там же. А то. И что в нем говорится? Что у меня должны быть достойные условия. И почему это? Слушай, давай откровенно. Пододвигаюсь к дракону. Я обещала не пытаться самоубиться. Ты вести себя прилично. Мы в ответе за тех, кого похитили. Ты ужасный дракон. Я прекрасная принцесса. Не уверен уже в правдивости этого всего. Тоскливо смотрит ящер на выход. То есть на вылет. Даже если убрать эпитеты... Отмахиваюсь. Есть какие-никакие правила. Дракон похищает принцессу и стережет ее пуще сокровища. А Лучше сокровища от принцессы. Еще более тоскливо смотрит на кучу золотых и драгоценных камней. Куча чуть уменьшилась. Мне нужны были орудия труда и готовки. Одевает, кормит, холит, лелеет, ждет рыцарей и принцев, чтобы сразиться с ними. Хорошая принцесса — хорошая приманка. Хм, отвечает дракон. А ты уверена, что все должно быть именно так? А у тебя какие предложения? Неправильный дракон. Я не хочу сражаться с рыцарями и принцами. Вдруг признается дракон. Это как? Принцесса, то есть я, в замешательстве. Почему? Ну, сразился, значит, победил. Ты их видела? А меня? Тут обязательно победил. а раз победил, то съел. А ты серьезно думаешь, что мужики в железках — это вкусно? Ну, я не пробовала, — тяну с сомнением. А потом, признаюсь честно, облизывала и покусывала, это было, но как еду я мужиков не воспринимаю. Вот и я тоже. Я неправильный дракон. Я не могу есть людей. А я неправильная принцесса, радуюсь неизвестно чему. Мы нашли друг друга. Погоди, а что теперь с угрозами делать? что если я плохо буду себя вести, то ты меня съешь. Если ты будешь плохо себя вести, то, поверь, я сумею переступить через свои принципы». Клацает огромными зубищами возле моего лица, и я невольно отшатываюсь. «Фу, злой дракон!» – бормочу, надувая губы. «Если бы. Очень трудно быть злым!» – жалуется. «Ты не представляешь, как сложно быть доброй!» – вздыхаю. То есть слухи про то, что дракон полдеревни может съесть и замок спалить, это просто слухи? Смотря какой дракон. Так ты не один? Всплескиваю руками. И что, все похищают принцесс? Смотря какая принцесса. Косится на меня одним глазом и снова сосредотачивается на костре. И как полежка рассыпается и тухнет, пододвигает другое. И снова добавляет огня. Милота. Быстро обучается. Но у тебя-то самое лучшее. Стараюсь говорить уверенно. «Только ты не ответил на мой вопрос. Зачем украл-то?» «Так позвала». «И как ты сразу появился?» «Ты очень громко звала, а я мимо пролетал. Но мог ведь и проигнорировать». «Не мог», — отвечает серьезно. «Если принцесса и дракон рядом оказываются, игнорировать это невозможно. Даже если дракону не очень-то надо». «Ого! Я поражена. И почему-то неприятно поражена». «В смысле ему не надо?» Это уже начинает нервировать. Отцу ему ему не надо, жениху не надо, еще и дракону не надо. Может, и правда стоило князя среднего или младшего выбрать, раз им хоть как-то надо? Так что следующий вопрос получается весьма раздраженный. «Раз тебе не надо, чего летал там, где принцессы могут быть?» «Все нормальные принцессы замуж выходят в Дни Красных Листьев, потом хоть улетайся, не позовут». «Так я, по-твоему, ненормальная?» По-моему, не очень. «Ну тогда верни, как было», — вскакиваю возмущенно, «и будешь опять без всяких принцесс в своей ужасной пещере, раз тебе без надобности». «Не верну». «Да почему же?» «Ну как я буду выглядеть, если сам добровольно, без всяких усилий с их стороны принцессу им вернула?» Смотрит на меня прямо и даже вопросительно. «Разумно будешь выглядеть». И как-то тоже неожиданно успокаиваюсь. «А должен пугающе», — поясняет ящер. «Не переживай, ты их достаточно напугал». Присаживаюсь снова рядом и похлопываю по лапе. «Но назад не просись», — вредничает. «Да я как бы и не особо хочу», — тяну задумчиво. Я еще раз внимательно осматриваю чешуйчатое. В целом я начинаю к нему привыкать. Да, большой, но не прям необозримый. Наверное, как два-три слона вместе и крылышки, которые обычно сложены. Чешуя переливается. Глаза с огромными темными вертикальными зрачками блестят. и пасти не воняет. Приличный дракон мне достался. А главное, не просто разумный, а интеллигентный какой-то. Пусть даже имя не хочет говорить. Я уже несколько раз спрашивала. Тоже примета, наверное. В любом случае, вряд ли другой дракон будет лучше. И не факт, что княжичи тоже. Зато факт, что за всю мою историю в этом мире похитивший меня дракон пока выглядит самым положительным персонажем. Второй факт. Ходить всю жизнь с мраморным лицом и неизвестными последствиями отравления не хочется. А чтобы излечиться, мне может понадобиться его помощь. То есть чешуйка. Рецепта зелья я не знаю, но кусочек от дракона уже пыталась незаметно отодрать в процессе полета. К сожалению, так просто не получилось. Видимо, кальция он все равно достаточно потребляет. Чешуя держится как прибитая. То есть нужно время все это понять. Факт третий. Я все еще мало знаю про этот мир, пока он выглядит недоброй сказкой, но хотелось бы разобраться и в истории, и в географии, и в законах, чтобы занять подходящее мне место. И по ощущениям будет проще сделать это в плену у дракона, а не замужем за шовинистом, помешанным на приметах. Надолго ли мы вместе или нет, не знаю. Не загадываю, но я выжму из этого максимум. Я остаюсь, сообщаю дракону уверенно. «А то тебя кто-то спрашивает», — фыркает ящер. Добровольно остаюсь, делаю вид, что не слышу этого фырканья. Но я все-таки принцесса, мне нужен замок. Да что ты говоришь? Сарказм так и плещет. И где я тебе его должен взять? Завоюем, сообщаю очевидное. Заодно и слухи поддержим о твоем могуществе и кровожадности. Столько дел, столько дел. А можно мне другую принцессу? «Мы это уже обсуждали», — бурчу, внимательно всматриваясь в окружающие земли. «Другое не предусмотрено. Чем это, то есть я, тебя не устраивает?» «Чем?» — внутри дракона, кажется, клокочет пламя. И гнев. И много других эмоций. «Но несет он меня бережно, так что я не переживаю. Но не может тот, кто бережно несет тебя на ручках, то есть на крыльях, на самом деле рассердиться и напакостить». «Мы уже слетали к горячим источникам». Осмотрели реку и ближайшие замки. Слетали к похоронным пирамидам, чтобы ты убедилась, что это не какие-то древние строения, накапливающие энергию и в какие-то там миры, отправляющие людей. Устроили переполох на рынке, так что тебе готовы были отдать любую еду в любом количестве, лишь бы ты убралась скорее. Ты. Люблю во всем точность. Еще были платья, горный ручей. Не обращает внимания на уточнение и передразнивает тоненьким голосом. «Ведь вода в бочке должна быть чистой и полезной!» и «Ой, вон там маленькие огородики, смотри, какие миленькие! Ой, хочу познакомиться с крестьянами!» «Видишь, как много мы успели за два дня благодаря тому, что ты можешь летать?» «Хвалю свой чудесный транспорт». «Мы?» «Так, кажется, у меня дракон на последнем издыхании. Терпение. Во всяком случае, он так быстро спускается вниз и буквально скидывает меня с себя, что я едва не ударяюсь». «Мы? Да мне этого вообще ничего не нужно было!» Я бы вообще ничего этого не делал, если бы не одна принцесса». «Ну, хорошо, что всего одна», — говорю ему примирительно. «Ни одной не надо», — вопить на весь лес. «Неправда». «Что? Что не надо? Или не надо было?» «Ни одно живое существо не будет делать чего-то, что на самом деле не хочет, даже если ему кажется, что не хочет. Ты же сам рассказывал подробности про Зов. Если бы у тебя в организме не ощущалось острой нехватки принцессы, ты бы меня даже не услышал». А теперь у меня переедание и переизбыток. Ну, это поначалу. Подхожу к его морде, обхватываю ее, насколько могу. Ух, и маленькие у меня пальчики по сравнению с его зубами. И преданно заглядываю в глаза. А потом ты ко мне привыкнешь. И станет не хватать конкретной принцессы, а не абы какой. Звучит как проклятие. Его передергивает. Проклятие принцессой? Звучит как легенда. Хихикаю. И добавляю вкратчиво. Зато пока ты летал и уставал, я смотрела и думала. И поняла кое-что. Что? Что замок надо подальше брать. Ну вот по-честному. Там, где мой отец, все слишком хорошо вооружены и преданы. Битва будет не на жизнь, а на смерть. От замка княжичей у меня неприятные воспоминания. Деревни так вовсе не интересны. Ты там не поместишься. Крепость поодаль выглядит довольно бедной и холодной. И люди обнять и плакать, а не напасть и съесть. «Я не ем людей!» «И что, совсем за новый дом не будешь сражаться?» «Если хочешь, буду», — Сдается дракон и укладывает голову на лапы. «Подставляет мне единственное мягкое местечко между двух лобных наростов. Почесывать. «Могу даже убить кого-нибудь, но есть их будешь сама. Так что надумала?» «Я тоже не горю желанием убивать всех направо и налево. Сообщаю ему доверительно». Хочу добавить, все таки лекарь, но на всякий случай не делаю этого. Дракоша только с виду шебутной и не слишком мудрый. Но как прицепиться к каким-нибудь словам, не отдерёшь? Нам нужен заброшенный замок, дальний какой-нибудь, где, если кто и живет, так только рад будет, что у них такая замечательная принцесса появилась и такой замечательный дракон. — Ты уверена? — он будто о чем то задумывается. — Нет, — качаю головой. — Но когда это мешало действовать? Объект для жалости Я и правда не кровожадна, я врач, и принципом «не навреди» следую. Но я также достаточно рациональна, чтобы понимать, если хочу выжить в этом мире, занять прочное положение, то мне стоит действовать быстро и жестко. Если не мы их, то они нас. С драконом мне есть куда развернуться, и пока он меня слышит и слушает, я могу обрести статус поудачней, чем чьей-то бесправной жены. Я еще не думаю об экспансии, нет. Но иметь собственную базу – это прям острая необходимость. И Имидж наше все, поясняя дракона стратегию и тактику. Слухи о драконах и так ходят, какие надо. Там спалил, там сожрал, здесь перебил всех рыцарей. Я не, я знаю, но другим знать не обязательно. Если тебя будут бояться, то никому и в голову не придет бороться, когда ты потребуешь отдать тебе замок. Мне бы и в голову не пришло что-то требовать, если бы не ты. Фырчит. «Как же скучно тебе жилось без меня!» — хмыкаю. «В общем, план такой. Находим замок подальше и с минимальным количеством людей. И ставим ультиматум. То есть ты ставишь. Что если не отдадут, то ты там все уничтожишь. Они, конечно, соглашаются. И ты торжественно тащишь туда меня как пленницу». «А почему как пленницу?» — не понимает дракон. «Во-первых, для устрашения», — загибая пальцы. «Во-вторых, хочу, чтобы все меня жалели». Знаешь, сколько на всеобщей жалости можно получить? А в-третьих, чтобы меня считали чудовищем, похитившим для гнусных целей красавицу. Явный сарказм. А почему для гнусных? Пытаюсь разобраться. А то мало ли. Вдруг это оговорочка по Фрейду, и он только что выразил свои настоящие желания. Потому что для каких еще целей могут похищать принцесс-драконы? Говорит ящер с какой-то затаенной печалью. Хм, я смущаюсь от чего-то. Ну мы как? «Договорились?» «А мелким шрифтом?» Смотрит на меня с подозрением. «Вообще ничего нет?» Признаюсь честно. «А какие у меня вообще от всего этого выгоды?» Вредничает. «Слушай, ну ты такой роскошный дракон. Ты же не можешь жить в убогой пещере. Представь, какие комнаты можно будет подобрать для твоих сокровищ. Да и вообще, где твои амбиции? Разве ты не хочешь стать драконом с собственным королевством?» «Погоди, мы же с тобой только про замок говорим». «Ну, мало ли как в жизни сложится», — отвожу взгляд. Дракон улетает на разведку, а я остаюсь в пещере ждать. И ждать приходится долго. Два дня. Благо, еды и воды и дров у меня достаточно, как и скуки. Мне даже уже начинает казаться, что он не просто на разведку полетел, но и отдохнуть от меня. «Возвращается, наконец, и не с пустыми руками, то есть лапами». «Есть замок», — сообщает несколько мрачно, даже обреченно. И как будто не хочет сообщать. «А почему так нерадостно?» «Большой замок», — вздыхает. «Ну, так это хорошо». Продолжаю не понимать его эмоций. «И заброшенный». «Так это замечательно, но с проблемами». «Решаемыми». Мгновенно настораживаюсь. «Не знаю». Мнется чего-то, а потом вываливает. «Да все вокруг заросло. Я спалить пытался заросли, они немедленно снова наползают. На ограду и сам замок». Окна увиты ядовитым плющом, двери лянами с шипами. Туда только и попасть, что через разрушенные дымоходы. И внутри все совсем запущено. Не отмыть вовек. И слуг никаких нет, и владельцев. В общем, на их месте я бы тоже сбежал. Тебе же такое не подходит?» И надежда в его голосе такая, что не подойдет. «Странно это. Странно он себя ведет. Разобраться бы». «Отлично подходит», улыбаясь во весь рот, чтобы только не съехал с темы. Только план придется скорректировать, раз пока некому меня жалеть, что я в плену оказалась. С новосельем! Этот мир оказывается совершенно феодальным, с ручным трудом, немногочисленными мануфактурами, крайне далеким морем, о нем только раз упоминает ящер, и приближающимися холодами. Лубочным немножко, как полагается в сказках. но со своими страшными традициями, потому что сказки эти явно писали братья Грим. Королевство, княжество, владения и прочие земли распределены неравномерно от края до края горизонта холмов. Рек, лесов, полей и скал, плодородная и великая на вид земля, внутри которой часто меняются границы. Кто-то женится на ком-то, объединяя свои замки и леса. Кто-то строит козни против соседа. Кто-то нападает вероломно. Другие договариваются между собой. чтобы напасть открыто и коллективно. Подробности я не знаю, но мне пока они и не нужны. Геральдика и прочая история не предмет моего интереса. Гораздо важнее понять, с чего примерно ожидать от окружающих в целом. И в частности. А то уж очень много нюансов. Чуть позже я и про отца расспрошу и про братьев княжеских, потом. Пока довольствуюсь отдельными репликами, из которых умному человеку вполне можно сложить цельную картину. ну и собственными наблюдениями. Я не палюсь перед драконищем в части своего происхождения. Не то чтобы боюсь, просто не хочу усложнять и так неоднозначные отношения. Пусть я останусь лучше странной принцессой, как и он странным драконом, с некоторой опаской, демонстрирующим мне теперь замок. Тот, конечно, ну такое. Романтичным и прекрасным его назвать можно только, если не видишь огромного количества работы, которое предстоит. Безлюдный. на вершине каменистого холма, скалы почти. В такой густой чаще леса, среди других холмов и скал, что возникает ощущение, что заброшен он очень давно. И на него и правда наползают полчища растений. Причем как-то странно наползают, будто в плен берут. И не пускают тех, кто внутри, а не тех, кто снаружи. Или так кажется. Сам замок безумно красив. Мог бы быть. Такая сказочная классика, с башенками, лесенками, галереями. и прочими нужностями, которые точно были очаровательные, пока их целенаправленно не разрушили. Но нет времени такое, чтобы дыры были в стенах. Катапульты, что ли, били? Хмурюсь на каждую дыру и в каждую же заглядываю, заставляю дракона аккуратно ссаживать меня то тут, то там, чтобы осмотреться. Внутрь захожу в некоторых местах и с жалостью даже изучаю то, что прежде явно было богатым убранством. Что произошло с этим местом, ты знаешь? Не так уж далеко от твоей пещеры. Всего сутки лету. Напали враги, наверное. Дракон не слишком заинтересован в обсуждении. Я задумываюсь. С одной стороны, замок как бы бесхозный, то есть наши без всяких усилий. И он точно лучше, чем пещеры, из которой выход только в небо. И внутри не обнаруживается никакой спящей красавицы или красавца. В данный момент они бы только помешали. С другой стороны, чтобы здесь восстановить, «Надо много денег, сил и людей. И времени. А их, как бы, у меня нет. Точнее, в целом время есть. Чем тут еще зимой заниматься, кроме как строительством? И дракона можно уговорить поделиться чуть сокровищами. Да и в замке, может, что обнаружится. А еще обнаруживается, что в боковом флигеле, который выглядит даже старше, чем весь остальной замок, может, с него все и начиналось, как это часто бывает, вполне себе можно жить». Там есть дверь, не захваченная растениями. Может, потому что в скале расположена. Там есть еще одна дверь, проем, в которую может протиснуться дракон. А кто, интересно, раньше протискивался? Там огромный камин с огромной же внутренней трубой, ведущей вверх на два этажа. И если передняя часть — это большое пространство, вроде залы, обогреваемые камином, то в задней есть лестницы, ведущие в две комнаты с кроватями, даже не слишком обветшалыми. Одна из стен — которых представляли собой всю ту же каменную трубу. Решено, говорю довольно. Все тащи сюда, что нажито мной непосильным трудом. Ой, ладно, не смотри так. Ты очень помогал наживать. Тащи. И дров побольше. В этой топке все быстро будет сгорать. И мебель тащи. Будем делать уют. Ну и людей из ближайших деревень и городков. А этих зачем? Скидывается дракон. Одна я точно не справлюсь. А замок потенциально просто замечательный. Так что чем больше народу, тем быстрее приведем в порядок. «А как это тащи?» — уточняет дракон. «Ой, мне ли тебя учить?» — отмахиваюсь. «Прилетел и предложил золото или жизнь. Точнее, золото и жизнь. Но они же могут отказать». «Если так боишься отказа, бери без спроса». Отрезаю. «Заявишь, что ты новый повелитель этих мест. И они обязаны теперь предоставить свои услуги плотников, каменщиков, маляров и всяких слуг». и что потом отпустишь живыми. Вряд ли будут сопротивляться». Удивительно, но никто и правда не сопротивлялся. Даже поразительно. В эти первые дни, наполненные суматохой, люди появляются пачками и с рвением берутся выполнять первые поручения. Но почему-то слушают при этом не меня, няшу, а дракона. Меня же они, ну, как-то не воспринимают. Будто не принцесса я, а... «Принцесса!» В смысле обычная, бессмысленно плаксивая принцесса, и толку от меня никакого. И советы, идеи, требования по благоустройству замка принимать от меня бесполезно. Я для них не авторитет, на хозяйку замка не тяну, хотя это все была моя идея. Но многое меняется, когда мне случайно предоставляется возможность продемонстрировать свои врачебные навыки.